Агата Кристи. «Карибская тайна». Посвящается моему старому другу Джону Крукшенку Роузу знак счастливого воспоминания о моем путешествии в Вест-Индию. Глава 1. Майор Пелгреф рассказывает историю. «Взять хотя бы эту историю с Кении, сказал майор Пелгреф. «Болтают все, кому не лень, ни черта не зная об этой стране. А ведь я провел там 14 лет. Лучшие годы моей жизни!» Старая мисс Марпл склонила голову. Это было простым проявлением учтивости — в то время как майор Пелгриф продолжал ненужные воспоминания, мисс Марпл спокойно думала о своем. С подобными рассказами она была хорошо знакома, варьировалось только место действия. В прошлом на первом плане была Индия – майоры, полковники, генерал-лейтенанты, употребляющие одни и те же слова – Симла, насильщики, тигры и тому подобное. У майора Пелгрова терминология выглядела по-иному – сафари, слоны, суахили. Но причина была одна и та же. Пожилые рассказчики нуждались в слушателях, чтобы оживить воспоминания в воспоминаниях те счастливые дни, когда их спина была прямой, а зрение и слух стопроцентными. Некоторые из этих престарелых джентльменов сохраняли импозантную внешность и военную выправку. Другие были значительно менее привлекательны. Майор Пелграф с багровой физиономией и стеклянным глазом, всем своим видом напоминающий откормленную лягушку, относился ко второй категории. Подобные потоки воспоминаний мисс Марпл выдерживалась присущей ей мягкой обходительной вежливостью. Она послушно сидела на месте, время от времени склоняя голову, как бы соглашаясь с рассказчиком, и предавалась своим мыслям, попутно наслаждаясь окружающей обстановкой, в данном случае яркой голубизной Карибского моря. Все-таки Реймонд очень милый. Непонятно, что заставляет его так заботиться о своей старой тетке. Совесть? Родственный долг? А может быть, он в самом деле любит ее? В целом, она должна была признать, что последнее предположение наиболее вероятно. Правда, проявление его любви иногда немного раздражают, Рэймонд всегда старается, чтобы его тетка шагала в ногу со временем, постоянно присылает ей разные современные романы. Читать их почти невозможно. Обычно там говорится об очень неприятных людях, которые совершают непонятные поступки, не испытывая, по-видимому, от этого никакого удовольствия. Слово «секс» не часто употребляли в молодые годы мисс Марпл, хотя его и тогда было предостаточно. О нем не так много говорили, но наслаждались им куда больше, чем теперь. Правда, в то время секс именовали грехом. Но мисс Марпл не могла справиться с ощущением, что тогдашний грех был куда привлекательнее теперешнего, превратившегося в некое подобие долга. Ее взгляд на мгновение задержался на книге, лежащей у нее на коленях и раскрытой на 23-й странице. «Ты говоришь, что у тебя нет никакого сексуального опыта?» – недоверчиво осведомился молодой человек. 19 лет? Но это невозможно!» Девушка печально опустила голову, прядь ее гладких жирных волос упала на лицо. «Я знаю», – прошептала она. «Знаю». Он посмотрел на нее. Старая засаленная кофта, босые ноги с грязными ногтями, острый запах пота. Интересно, почему же она так чертовски привлекательна? Мисс Марпл это тоже интересовало. Бедная молодежь. Этот сексуальный опыт ими рассматривается как какое-то необходимое тонизирующее лекарство. «Дорогая тетя Джейн, почему вы прячете голову в песок, как робкий страус? Нельзя же ничего не видеть вокруг, кроме вашей идиллической сельской жизни. Настоящая жизнь – вот что имеет значение». И тетя Джейн была вынуждена с пристыженным видом сказать «да», сознавая свою старомодность. Хотя в действительности сельская жизнь была далеко не такой идиллической. Люди, подобные Реймонду, были совершенно не в этой области. Исполняя свои обязанности в деревенском церковном приходе, Джейн Марпл приобрела достаточно фактов, свидетельствующих о противном. Она не собиралась ни говорить, ни писать об этом, но она это знала. Секса там тоже хватало, как естественного, так и противоестественного – изнасилования, кровосмешения, всевозможные извращения, причем такие, о каких едва ли слышали даже образованные молодые люди из Оксфорда, которые пишут книги. Мисс Марпл снова обратила взгляд в сторону Карибского моря и прислушалась к тому, что говорил майор Пелграф. «Необычайно широкий опыт», — ободряюще сказала она, — «очень интересно». «Я еще много чего могу вам рассказать. Конечно, некоторые вещи не предназначены для ушей леди». Мисс Марпл смущенно опустила веки, а майор Пейлграф продолжал красочное описание туземных обычаев, позволив старой леди вновь перенестись в мыслях к своему любимому племяннику. Реймонд Уэст был очень способным писателем, имел значительный доход, и делал все, что мог, чтобы облегчить существование своей пожилой тети. В прошлую зиму мисс Марпл перенесла тяжелое воспаление легких, и врачи посоветовали ей солнечные ванны. С присущей ему щедростью Реймонд предложил путешествие в Вест-Индию. Мисс Марпл пугали расходы, расстояния, трудности путешествия. Ей не хотелось покидать свой дом в сент мари мид но Раймонд справился со всем. Один его друг, который писал книгу, нуждался в уединенном жилище в деревне. Он отлично присмотрит за домом, обожая домашнее хозяйство, как все гомосексуалисты. Реймонд умолк, слегка смутившись, но, конечно, даже милая старая тетя Джейн слыхала о гомосексуалистах. Путешествие тоже не представляет труда. Даяна Хоракс собирается лететь на Тринидад и проследит в дороге за тетей Джейн. На санта анаре она остановится в отеле «Золотая пальма», который содержит Сэндерсены. Самая очаровательная пара в мире. Они обо всем позаботятся. Он сейчас же напишет им. Но Сэндерсены вернулись в Англию. Однако их преемники, Кэнделлы, заверили Реймонда, что он может не беспокоиться о своей тете. В случае необходимости на острове есть очень хороший врач. А они сами сделают все, чтобы создать ей необходимые удобства. Их слова не разошлись с делом. Молли Кэндалл, простодушная блондинка лет двадцати с лишним, очевидно, всегда пребывала в хорошем настроении. Она тепло приветствовала старую леди и приложила все усилия, чтобы обеспечить ей необходимый комфорт. Ее муж Тим Кэндалл, худой, смуглый мужчина тридцати лет, был не менее любезен. Итак, мисс Марпл очутилась далеко от сурового английского климата, в симпатичном маленьком бунгало, где прислуживали всегда улыбающиеся вест инские девушки. Тим Кэндалл встречал ее в столовой, отпуская веселые шутки, касающиеся меню. Когда ей хотелось, она шла по дорожке, ведущей на Приморский бульвар и на пляж, и садилась в удобное плетеное кресло, наблюдая закупающимися. Компанию ей составляли несколько пожилых отдыхающих. Старый мистер Рэфиелл, каноник Прескотт со своей сестрой – и ее теперешний кавалер, майор Пелграф. Чего же еще желать, пожилой леди? И все же мисс Марпл, чувствуя угрозение совести, признавала самой себе, что не вполне удовлетворена. Конечно, здесь красиво, тепло, полезно для ее ревматизма. Окружающий пейзаж великолепен. Правда, он несколько монотонный, слишком много пальм. И каждый день здесь похож на другой. Никогда ничего не случается. Не то что в Сент-Маримид, где всегда что-нибудь да происходит. Ее племянник однажды сравнил жизнь в Сент-Маримид со стоячим болотом, на что она с негодованием указала ему, что под микроскопом любое незначительное пятнышко оказывается полным жизни. Да, в Сент-маримид постоянно что-нибудь случается. Мисс Марпл перебирала в уме инцидент за инцидентом. Ошибка в микстуре от кашля старой миссис Линнет. Очень странное поведение молодого полга это. Тот день, когда мать Джорджа Вуда приехала повидать его, но была ли она его настоящей матерью? Истинная причина ссоры между Джо Арденом и его женой. Так много интереснейших проблем, дающих бесконечную пищу для размышлений. Если бы здесь было хоть что-нибудь, за что можно ухватиться». Внезапно мисс Марпл осознала, что майор Пейлграф перешел от Кинии к северо-западной границе и своим приключениям в чине субалтерна. В данный момент он с нетерпением осведомился. «Неужели вы не согласны?» Долгая практика сразу же помогла мисс Марпл понять, о чем идет речь. «Едва ли я вправе судить об этом. Боюсь, что я вела слишком уединенную жизнь». «Это ничего не значит, дорогая леди» галантно произнес майор Пелграф. «Вот ваша жизнь была очень богата событиями», продолжала мисс Марпл, стараясь искупить свое прежнее невнимание. «Еще бы!» самодовольно промолвил майор Пелграф. Он огляделся вокруг. «Приятное местечко!» «В самом деле», подтвердила мисс Марпл и, не сумев сдержаться, добавила. «Интересно, случилось здесь хоть что-то когда-нибудь?» Майор Пелграф уставился на нее. «О, разумеется, скандалов здесь достаточно. Да вот хотя бы...» Но скандалы не особенно интересовали мисс Марпл. В наши дни в скандалах нет ничего примечательного. Просто мужчины и женщины меняют партнеров и привлекают к себе всеобщее внимание, вместо того, чтобы стараться держать это в тайне и стыдиться собственного поведения. «Пару лет назад здесь даже произошло убийство». Человек по имени Гарри Оэстерн. Газеты подняли такую шумиху. Должно быть, вы помните это. Мисс Марпл кивнула без особого энтузиазма. Это было убийство не в ее вкусе. Сенсация возникла главным образом потому, что все замешанные в этой истории были очень богаты. Казалось вполне вероятным, что Гарри Уэстерн застрелил графа де Феррари, любовника своей жены, и что его железное альби было подстроено с помощью изрядного количества денег. Все кругом оказались пьяными и наглотавшимися наркотиков. И тем не менее, эта блестящая публика не вызывала у мисс Марпл ни малейшего интереса. «Но, если хотите знать, это было не единственное убийство, которое тогда здесь произошло». Майор подмигнул. «У меня были подозрения». В этот момент мисс Марпл уронила клубок шерсти, и майор поднял его. «Кстати, об убийствах», — продолжал он. «Как-то раз со мной произошел один очень странный случай. Правда, не совсем со мной». Мисс Марпл ободряюще улыбнулась. Однажды в клубе один парень, он был медик, рассказал такую историю. Молодой человек приехал к нему и разбудил его среди ночи. Его жена повесилась. Телефона у них нет, поэтому, вынув ее из петли и сделав все возможное, он сел в свою машину и поехал за врачом. В итоге женщину удалось спасти, хотя она едва не отдала концы. Молодой человек как будто очень любил ее. Он плакал, как ребенок. Он говорил, что уже некоторое время замечал у жены странное состояние депрессии. Но на этот раз все обошлось. Но месяц спустя, Его жена приняла смертельную дозу снотворного и отправилась к праотцам. Печальное событие. Майор Пелграф сделал паузу и удрученно покачал головой. Мисс Марпл терпеливо ожидала продолжения. «Вы скажете, что в этом нет ничего особенного. Просто нервная женщина покончила с собой. Но через год этот медик беседовал со своим коллегой». И тот рассказал ему о женщине, которая пыталась утопиться, но муж вытащил ее, вызвал врача, и ее привели в чувство, а через несколько недель она отравилась газом. Конечно, это могло быть простым совпадением. У меня был похожий случай, сказал мой знакомый. Того человека звали Джонс. А как фамилия твоего? Кажется, Робинсон, но, безусловно, не Джонс. Ну, оба приятели посмотрели друг на друга и нашли, что это чертовски странно. Тогда мой знакомый вытащил фотографию и показал ее второму парню. «Вот этот человек», — сказал он. Я зашел к нему на следующий день, чтобы оставить отчет, и заметил великолепные гибискусы, той разновидности, какой здесь раньше никогда не видел. Они росли как раз у парадного входа. Фотоаппарат был со мной в машине, и я сделал снимок. Только я нажал на затвор, как муж вышел из дома, так что я заснял и его. Не думаю, что до него это дошло. Я спросил о гибискусах, но он не смог сообщить мне их название. Второй врач посмотрел на снимок. Немного не в фокусе, заметил он, но я мог бы поклясться. Во всяком случае, я почти уверен, что это тот же самый человек. Не знаю, занялись ли они этим делом. Как бы то ни было, им не удалось ничего достичь. Очевидно, этот мистер Джонс или Робинсон тщательно замел следы. Странная история. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. «Очень даже может», – безмятежно промолвила мисс Марпл. «Практически каждый день». «Ну, знаете, это чересчур фантастично». «Если человек начал этим заниматься, то он уже не может остановиться». «Как и тот, который топил своих жен в ванне». Вот именно. Доктор дал мне для интереса ту самую фотографию. Майор Пелграф начал рыться в туго набитом бумажнике, бормоча про себя. Сколько здесь хлама, не знаю, зачем я все это храню. Однако, мисс Марпл, причина была хорошо известна. Вышеупомянутый хлам иллюстрировал многочисленный репертуар историй майора. Что же касается его недавнего рассказа, то мисс Марпа подозревала, что он каждый раз излагался в новом варианте. Майор продолжал копаться в бумажнике и бормотать. «Забыл рассказать вам об этой истории. Такая красивая женщина никогда бы не подумал». «О, какие великолепные бивни! Надо будет вам показать». Вытащив маленький фотоснимок, майор пристально вгляделся в него. «Хотите взглянуть на убийцу?» Он уже собирался протянуть ей карточку, но внезапно остановился. Более чем когда-либо, походя на откормленную лягушку, майор Пейлграф уставился на что-то, находящееся за правым плечом мисс Марпл. В ту сторону, откуда доносились звуки приближающихся шагов и голосов. «Черт возьми!» Он поспешно спрятал все содержимое в бумажник и сунул его в карман. Его лицо приняло пурпурный оттенок. «Да, я бы с удовольствием показал вам эти бивни» заговорил он громким и неискренним голосом. «Это был самый большой слон, которого я когда-либо застрелил». «О, хелло!» Сердечность, звучавшая в его приветствии, была на редкость фальшивой. «Вот и наша великолепная четверка. Флора и фауна. Ну как, удачный был день!» Приближающиеся шаги принадлежали четырем постояльцам отеля, которых мисс Марпл уже знала в лицо. Это были две супружеские пары, и хотя мисс Марпл все еще были неизвестны их фамилии, она знала, что высокого мужчину с густыми взерошенными пепельными волосами зовут Грег, что его жену, золотистую блондинку, называют Лаки, и что другую пару, смуглого худого мужчину и красивую, но чересчур загорелую женщину, звали Эвелин и Эдуард. Примечание. Лаки. Удачливая английский. Конец примечания. Насколько поняла мисс Марпл, они были ботаниками и к тому же интересовались птицами. «Неудачный», — ответил Грег, — «по крайней мере, мы не нашли того, что искали». «Вы знакомы с мисс Марпл? Это полковник и миссис Хиллингдон, а это Грег и Лаки Дайсон. Они приветливо поздоровались с ней». А Лаки громогласно объявила, что умрет, если ей не дадут чего-нибудь выпить. Грег окликнул Тима Кэндала, который сидел немного поодаль вместе со своей женой, углубившись в конторские книги. «Эй, Тим, принесите нам выпить!» И он обратился к окружающим. Понс! Все согласились. «Для вас то же самое, мисс Марпл?» Мисс Марпл поблагодарила, но сказала, что предпочитает лимонад. «Значит, пять пунши и один лимонад», — подытожил Тим Кэндалл. «Присоединяйтесь к нам, Тим». «Я бы с удовольствием, но мне надо привести в порядок эти счета. Не могу же я все свалить на моль. Между прочим, сегодня вечером у нас играет стилбенд». «Отлично!» — воскликнула Лаки и тут же сморщилась от боли. «Черт возьми, я вся в колючках. Эдуард опять затащил меня в колючий кустарник». «Но там были прекрасные розовые цветы», — заметил Хилингдон. «И с прекрасными длинными колючками. Ты просто садист, Эдуард!» «Не то что я», — усмехнулся Грег. «Я воплощенная доброта». Эврин Хиллингдон сел рядом с мисс Марпл и завязала с ней приятную легкую беседу. Мисс Марпл положила вязание на колени. Медленно и не без труда, из-за ревматизма в шее, она повернула голову направо, чтобы взглянуть на то, что делалось за ее правым плечом. На некотором расстоянии находилось большое бунгало богатого мистера Рефиэла, но там не было видно никаких признаков жизни. Мисс Марпл продолжала беседовать с Эвелин, но ее глаза задумчиво изучали лица двух мужчин. Спокойный, симпатичный на вид Эдуард Хиллингдон и Грег, веселый, шумливый, высокий. Очевидно, он и Лаки, американцы или канадцы. Она поглядела на майора Пылгрова, все еще изо всех сил пытавшегося изобратить Бономи. Интересно. Примечание Бономи – добродушие, французский. Конец примечания.